На другой день меня вызвали на работу. Вместе с другими я складывал одежду. В большой комнате на полу валялись женские платья и мужские костюмы, пальто, ботинки. Мы относили все это в соседнюю комнату. Сколько там всего было! Ботинки мы складывали отдельно. В первой комнате, где люди раздевались, было тепло. Топились две печи. Это для того, чтобы дело шло быстрее. Окна в подвале были забиты досками, но мы подсаживали друг друга, и сквозь щелочку, кое-что удавалось разглядеть. Немцы выгоняли людей на крыльцо в одном белье, но они не хотели выходить на мороз. Они уже начинали кое-что понимать и упирались. Тогда немцы били их и силком загоняли в душегубки. Те, кто после работы приходил в подвал ночевать, рассказывали, что они в лесу закапывают людей, удушенных газом. Тогда я и попросился на работу в лес. Думал, что из леса легче убежать. Нас человек тридцать посадили в машину, отвезли в Жуховский лес, выдали лопаты. В восемь утра приехала первая машина из Хелмна. Тем, кто копал ров, запретили глядеть на машины, но я все видел. Как только отворились дверцы, немцы отскочили в сторону. Из машины шел черный дым, но в том месте, где мы стояли, запаха не было слышно. Потом в машину влезли три еврея, они сбрасывали трупы на землю. Мертвые лежали один на другом, горой почти до половины машины. Некоторые лежали обнявшись, а тех, кто еще не успел умереть, немцы убивали выстрелом в затылок. Трупы сбрасывали, и машины уезжали обратно в Хелм. После осмотра трупов мы складывали их валетом как можно теснее, чтобы побольше уместилось, лицом к земле. Чем выше было место, тем шире ров. Так что в один слой друг возле друга помещались примерно 30 трупов. А в трех, четырехметровом рву их было около тысячи. В лес транспорт с мертвецами приходил ежедневно. 13 раз. В каждой машине человек 90. Евреи подбирали в машине вещи, все ценное, а главное золото, складывали в чемодан. Мылые полотенце отправляли обратно в Хелмно. Я хотел было уговорить кого-нибудь бежать со мной, но люди были очень подавлены. Работали мы весь день до темна. Чтобы работа шла быстрее, нас били. А тем, кто не мог работать быстрее, приказывали ложиться на трупы вниз лицом и стреляли в затылок. Охранявшие нас жандармы всегда были трезвые, они никогда не сменялись, в разговоры с нами не вступали, разве кто-нибудь бросит в ров пачку папирос. Как-то в Жуховский лес приехали трое немцев. Они поговорили с офицерами сс Вместе осмотрели трупы, посмеялись и уехали. Я проработал там десять дней. Лес тогда не был огорожен, крематориев тоже еще не было. При мне удушили газом евреев из Угая, евреев из Избицы. В пятницу привезли цыган из Лодзи. В субботу евреев из Лодзинского гетто Когда приехали евреи из Лодзи, немцы провели среди нас селекцию. Тех, кто послабее, человек 20, отправили на газ. А на их место взяли новичков, здоровых, крепких парней из Лодзи. В первый день лодзинских евреев посадили в подвал рядом с нами, и они через стенку спрашивали, хороший ли здесь лагерь, сколько дают хлеба. а когда узнали, что это за лагерь, испугались, и говорят, а ведь мы сами записались на работу. Он умолк на минутку, словно прислушиваясь к чему-то. Его большое сильное тело поникло от неимоверной тяжести. И взвесив все, он сказал: Однажды это был вторник, из Хельмна пришла машина, третья по счету, И из нее выбросили на землю труп моей жены. и трупы моих детей. Мальчику было семь лет, девочке четыре года. И тогда я лег на труп моей жены и попросил, чтобы меня пристрелили. Но меня не застрелили. Немец сказал: "У этого человека сил много, пусть еще поработает". И он бил меня железной палкой до тех пор, пока я не встал. В тот вечер в подвале двое повесились. Я тоже хотел повеситься, но нашелся человек верующий, который меня остановил. И тогда я уговорил одного парня бежать вместе со мной. Но как раз в этот день его отправили в другой машине. И тут я решил, что убегу один. Когда мы подъехали к лесу, я попросил у конвойного папиросу. Он дал. Я подался в сторону, а его окружили другие, тоже просили закурить. Я Полоснул ножом брезент у самой кабины и выскочил на ходу. Из машины стреляли, но промазали. И в лесу в меня метил какой-то велосипедист, но тоже промахнулся. Так я и убежал. Добрался до деревни, залез в сарай, зарылся в сено. Рано утром слышу, мужики за стеной говорят, что немцы ищут в деревне еврея. Так я два дня просидел без воды и без пищи. А потом потихоньку выбрался из сарая и заглянул в дом к незнакомому человеку, фамилии его я не знаю. Он меня накормил, дал фуражку, побрил, чтобы я выглядел нормально. От него я пошел в Грабов и там встретил знакомого, с которым уговаривался бежать. В тот же день, что и я, он тоже выскочил на ходу из машины. Перед отъездом мы побывали в Жуховском лесу, там, где Михал П. вместе с другими копал огромную общую могилу и где увидел трупы своей жены и детей на обширной поляне, окружённой густым сосновым молодняком, светлели полосы чахлой низкой травки не было здесь ни зеленых веточек вереска, ни голубики, ни папоротника в одном месте ров уже раскопали и на грязной песчаной осыпи валялся осколок человеческой стопы Мы прошли вглубь леса, туда, где размещались прежде подожжённые в конце войны крематории. Вместе с нами шли две женщины из соседней деревни. Узнав, кто мы, они спросили, не может ли комиссия посодействовать, чтобы эксгумацию провели поскорее. Это были мать и жена человека, которого расстреляли уже давно, вскоре после создания лагеря. Они запомнили место, ставшее его могилой. Кто-то нашел этикетку от спичечной коробки, отпечатанную в Греции. Кто-то размытые дождем рецепты со штампами заграничных фирм. А на песке, там, где прежде был крематорий, кто-то увидел две крохотные человеческие косточки.